Глава шестая Поиски выражения эквивалентного невыразимому к окончательному словесному решению не приводят и привести не могут. Довлатову прозаику приблизиться к нему помогало иное эстетическое пространство, его тяга к оживляющему живописному фону, к живописи как таковой, адекватной поэзии стороне художественных опытов Довлатова. И здесь его суждения более определенные. Подобно китайским старым художникам, Давлатов полагал, корову нарисовать труднее, чем дракона, ибо в яве дракона никто не видел. Куры, выступающие мультипликационной походкой, остаются у Давлатова курами, овцы с декадентскими физиономиями овцами, пускай они, в отличие от кур, и не имеют прописки в деревне соснова, изображенной в заповеднике. Главное, что в них уловлен секрет подобия одних живых существ другим. Овечьи черты можно, в частности, различить в лице одного известного режиссера начала XX века. Когда-то в комнате, как и у автора «Шествия», это были полторы комнаты, ленинградской коммунальной квартиры 34, дома 23 по улице Рубинштейна, над письменным столом, среди портретов Осипа Мандельштама, Александра Солженицына и Иосифа Бродского, висел ладный пейзаж с коровами на опушке леса акварель, написанная самим Давлатовым, в для него минуту отдохновения. Русский пейзаж без излишеств. Рисовал он в ту пору, конец 1960-х, середина 1970-х, преимущественно мимолетные шаржи и автошаржи, свидетельствующие не только о природном таланте, но и о определенной живописной выучке автора. Пять лет он посещал художественную школу и собирался продолжить образование у Николая Павловича Акимова. Собеседование с ним, открывающее дорогу на оформительский факультет театрального института, он выдержал. Но, но пересилила тяга к русской речи. В Давлатовской миниатюрной акварели, как в зародышевой плазме, содержится зависть художественных воззрений писателя Сергея Давлатова на искусство в целом. Оно в первую очередь должно быть адекватным изображаемому, доступным обозрению. Отражать действительность можно сколь угодно прихотливо драпировать зеркало со сколь угодной изощренностью, но элементарная, внятная простым человеческим чувством исходная реальность исчезать из творения права не имеет. Иначе художник превращается в иллюзиониста, фокусника, скажем, еще более резко в пророка, другое именование которого — шарлатан. По предмету изображения, Давлатовские коровы максимально далеки от того, что он рисовал в своей прозе — урбанистической, с преобладанием сцены жизни современного ему расхристанного, далекого от какой бы то ни было натурфилософии общества. Защита от абсурда этой жизни Довлатов не ищет ни в традиционном бегстве прочь от цивилизации на налона природы, ни в противопоставлении природного органического человека городской публике искореженной рефлексией и призрачными ценностями прогресса. Укорененного в почве Михаила Ивановича из «Заповедника» не сочтешь умышленным аналогом Ерошки из толстовских казаков, при всей любви Довлатова к этой повести и, возможно, по этой причине аллюзии. И все же от обличения Ерошкой фальши суждений цивилизованного Оленина более или менее прямой путь к бесшабашным разглагольствованиям Михаила Ивановича, не становящегося, как и у Толстого, антагонистом рассказчика. Это важно, но нет смысла и преувеличивать интертекстуальную связь обоих сюжетов. Противопоставление детей природы детям цивилизации, искореженным рефлексией и эфемерными ценностями прогресса в заповеднике не осуществлено, и те и другие одинаково хороши. Под сенью пейзажа с коровами и девушек в цвету, но под знаком дракона, шло становление писательской манеры Довлатова в годы всеобщей вовлеченности ленинградской творческой молодежи в нонконформистские неподцензурные течения. Силою вещей коровы, отдавались на откуп певцам колхозного строя. Всякое лояльное отражение действительности мыслилось прерогативой и уделом официоза. Сергею Давлатову понадобилось время, чтобы заявить, да и то приватно в частном письме, «Я не могу органически действовать вне бытового реализма». Обложка его первой, так и не вышедшей книги «Пять углов», сконструированная им самим в модернистическом духе, говорит о привычной среде обитания ее героев. В пятом углу, вместе со своим автором, под одними с ним искусственными звездами мегаполиса. Это место их бытования среди циклопических построек и глухих переулков большого города, безвыходное и излюбленное в одно и то же время как ими самими, так и рассказчиком их историй. Даже когда силу вещей персонажа Давлатова оказываются вне Ленинграда, Таллина и Нью-Йорка, три безотказных поставщика его сюжетов, они в советском таёжном лагере «Зона» И в Пушкинских местах заповедник отгорожен от природы то колючей проволокой, то экскурсионной тропой. Заповедник это вещь в сущности иная, культурная инкарнация той же самой зоны. Первично в живописи натура, прежде чем стать матиссами Пикассо или Кандинскими, нужно побыть под мастерьями, ходить на этюды, копировать старых мастеров. Вот это азбука профессиональной выучки и лежит в основе давлатовской стилистики, давлеет себе. Художникам не развившим специфически живописных навыков, привыкших брать нутром, как предостерегающе пишет Давлатову о наших эпигонах-реалистах Берберова, тайны мастерства и не снились. За глубину подозревает Давлатов. Они выдают неизбывную мрачность, каковая, как пишет он в ремесле, издалека напоминает величие духа. Но не они давлатову соперники. В Всерьез ему противостоят авторы, поставившие на интеллектуальную изобретательность и без разбега бросившиеся решать проблемы художественного мироздания. Они имеют, как говорится, право на существование, но называть живописью их творения опрометчиво. Точнее говоря, природа их достижений иная, как, например, у одного из друзей Давлатова Якова Виньковецкого. В Давлатовском взгляде на живопись важна обратная связь. Настоящие художники прозу пишут реалистически просто и внятно, каким бы авангардным течением они не принадлежали. Взять ли, к примеру, Петрова-Водкина или что в нашем случае особенно важно, Ван Гога, по Давлатову, его письма любой человек, занимающийся искусством, искусством прозы, в том числе, не может не признать лучшей, то есть обязательной для прочтения книгой. Собственно, эффект которого добивался в своей прозе Давлатов, аналогичен тому что он находил в живописи Ван Гога, предпочитавшего писать невзрачную сельскую местность, неказистый стул, стоптанный башмак, но затоплявшего на полотнах скучные предметы, ослепляющим, взрывающим наше сознание цветом. Подобно тому, как улица вере у Ван Гога сама по себе не имеет никакого отношения к японской живописи, достижение которой художник канонизировал в своей поздней творческой практике, Давлатовский пивной ларек с царем в очереди к нему на углу Маховой и Белинского, ленинградских улиц начала 1970-х, продолжает светить нам со страниц шоферских перчаток. Пускай и самого этого ларька след канул, да и Ленинграда тоже. Безумный сюжет жизни Ван Гога, презираемого компатриотами и не желавшего посещать безотрадные как аптека учреждения, где восседают допотопные гражданские и духовные власти, Это и есть интегрированная модель довлатовских историй. Коллизии его прозы, обобщенно говоря, рождаются из системы житейских казусов, подобных вангоговским, таким как история взаимоотношений голландского художника с натурщицей Христиной, несчастной прачкой, подрабатывавшей на панели ради своих детей. «Я горячо желаю не толкать ее обратно на улицу», писал о ней вангог брату. «Пусть уж лучше живет, чем гибнет». И тогда и сейчас это была не страсть, а просто обоюдное понимание насущных потребностей каждого из нас. Окончательного взаимопонимания, как это произошло и у Ван Гога, быть не может. И Давлатов писал скорее о взаимном непонимании, чем о понимании. Давлатовский бытовой реализм всемирно противостоит набору помпезных штампов, выдаваемых за праздничное оптимистическое искусство. Хрестоматийные его образы,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 В сталинские годы так и соображали капиталистов. Видимо, Чудновскому, скульптору, хотелось утвердить примат материи над духом. Оба монумента рассматриваются рассказчиком с точки зрения человека, руководствующегося обыденным здравым смыслом, во всяком случае не склонного в своей оценке прибегать к каким-либо эстетическим ухищрениям. А вот «Глобус» мне понравился, хотя почему-то он был развернут к зрителям американской стороной. Скульптор добросовестно вылепил миниатюрные «Кордильеры», «Апалачи», «Гвианское Нагорье». Не забыл про озера и реки, Гурон, Атабаска, Манитоба. Выглядело это довольно странно. В эпоху Ломоносова такой подробной карты Америки, я думаю, не существовало. Я сказал об этом Чудновскому. И вот тут следует самое для разговора о положении Давлатова в современном ему искусстве интересное.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 к бесчисленной когорте украшателей жизни не принадлежали. Прозаик ценил их за дерзость и внутренний порыв, за безбытность, за пренебрежение заказной тематикой. Но не за, собственно, художественные свершения. Брутальное их творение его воображения не захватывали. Противоборствующие стихи, несшие Сергея Довлатова сквозь жизнь, в поздние годы осознавались им отчетливо. В наших свое положение он обрисовал так. Слева бушевал океан, зарождающегося нонконформизма. Справа расстилалась невозмутимая гладь мещанского благополучия. На узкой полоске земли, косе между морем житейским и заливом бунтующих, Довлатов нашел тот маяк, откуда ему было видно далеко во все концы света. Это была позиция. С выразительным лаконизмом она обоснована в последнем абзаце наших. Перед вами история моего семейства. Надеюсь, она достаточно заурядна. Для воспроизведения жизни близких ему существ, в их число включена и собака Глаша, не отмеченных ни в энциклопедиях, ни в иных почетных списках, Довлатов нашел краски, каких не сыщешь в массиве Жезеэловских биографий».